Глава шестнадцатая. Соблазн. Внимание! Вы самостоятельно изучили боевой навык «Яростный удар». Для активации требуется 100 очков ярости. Активируется осознанным желанием перед нанесением удара. Яростный удар плюс 20% к урону. Отлично! Не такой уж и затратный по очкам ярости прием существенно повышает силу удара. Хороший способ отправлять в нокаут противников, главное попасть в нужное место. Остальные бои мы смотрели с трибуны. Как ни странно, но Шуску разрешили остаться и наблюдать вместе со мной. В одном из боев меня ждал приятный сюрприз. Шаман, который сопровождал меня в вылазках к инстанцам, участвовал в турнире. На его щеке красовался знак изгоя. «Похоже, мой побег негативно отразился на его карьере», — злорадно подумал я. «Ну и по делам тебе. Нечего связываться с бессмертными». «Его пара победила в схватке, значит, мы имеем все шансы встретиться на арене». «Ох, как же у меня чешутся руки, начистить морду этому напыщенному орку». Знакомые охранники поманили меня в Стражницкую, когда я возвращался от камеры шуска Пять золотых, и приведем лошадку для беседы. Идет, тут же соглашаюсь я и протягиваю оркам золотые кругляшки. Встретиться с кларенцем наедине жизненно необходимо. Охранники сгребли протянутые деньги. Сейчас приведу, и смотри у меня, чтобы ни одного синяка или пореза на видном месте. Коняга будет в цепях, сопротивляться не сможет. Через пять минут в небольшое помещение втолкнули кентавра Руки связаны за спиной, на ногах колодки, он с трудом передвигается «У тебя полчаса», — сказал старший охранник «Мы ушли на обход, больше посторонних тут нет Хорошо, что ты пришел после окончания боев Пришлось проявить все свои актерские навыки и улыбнуться как можно кровожаднее «Иди, начальник, мы с этим осликом просто немножко поговорим по-дружески». Я подмигнул заржавшему орку. Он вышел и в замочной скважине проскрежетал поворачивающийся ключ. «Нас еще и заперли. Отлично. Точно никто лишний не зайдет». Я приложил палец к губам, видя, что кентавр хочет что-то сказать. «Ну что, раб, поговорим?» Нарочито громко заговорил я. Показал знаком, чтобы он погремел цепью, а сам подошел к двери. Из-за нее доносились шорохи. «Стоят под дверью и проверяют. Надо пошуметь», — шепнул на ухо кентавру. «Подыграй мне». Кларенс схватил идею на лету. Он громко начал интересоваться, что мне надо. Я врезал кулаком по стене, он изобразил стон. Я вновь приложил ухо к двери и услышал удаляющиеся шаги и разговоры охранников. «Ушли», — выдохнул я. «У нас мало времени, а обсудить надо многое». «Ты от бессмертного?» Он все еще не доверял непонятному изгою. Пришлось тратить еще один свиток личины и показывать ему свое истинное обличье. «Я не знаю такой магии. Люди продвинулись в волшебном искусстве намного дальше кентавров». «Никто не знает этого заклинания», — успокоил я приятеля. «Это мое личное изобретение». «Ты способен создавать новые заклинания?» — еще больше восхитился кентавр. «Да, но об этом можем поговорить позже. Как у вас дела с подготовкой?» Все кентавры и гоблины оповещены и готовы. А люди и змеевики, удивился я, а как же все остальные порабощенные? Мы вводили в курс дела только проверенных представителей наших рас, которые не предадут за послабление своего рабского режима. Среди людей и змеевиков очень много тайных информаторов-орков. «Как это ни прискорбно, но твои соплеменники слабы бессмертный. Очень многих можно запугать и принудить к сотрудничеству. Лишь единицы остаются непреклонными». «Тут он, скорее всего, прав. Но не бросать же их. Я понимаю, что чем больше народу, тем сложнее будет передвигаться, а идти придется долго». И крепкий отряд, состоящий из выносливых бойцов, имеет намного больше шансов вырваться, нежели караван с женщинами и детьми, медленно бредущий по вражеской территории. И все же мысль оставить ни в чем неповинных людей вызывала почти осязаемую боль. Да, они НПС, но для меня это уже больше не игра, а настоящий мир со своими суровыми законами. «Сколько вас?» — не стал спорить с кентавром. «Шестьдесят кентавров и около ста гоблинов. Все умелые войны, прошедшие через арену орков и оставшиеся в живых». «Отлично. Мне нужно, чтобы в определенный момент кто-то смог выкрасть мои вещи из поместья Гурга». «Принято. Передам Осмунду. Скрытое проникновение и кража — это по его части». Остается проблема с рабскими браслетами. Мы не сможем выкрасть все духовные ключи. Это я беру на себя, но смогу снять только когда окажемся в моем замке. Это потребует время, которого у нас не будет. В мои земли прибывают все больше кентавров и гоблинов. Мне нужно, чтобы я имел право отдавать им приказы. «Есть какой-нибудь отличительный знак или символ, при предъявлении которого любой кентавр поймет, что я действую от твоего имени?» «Есть листок пергамента?» Я достал необходимое для письма принадлежности. Кларенс быстро нацарапал послание. Затем он посмотрел на меня оценивающим взглядом и, приняв решение, кивнул своим мыслям. Провел левой рукой над запястьем правой, на одном из пальцев материализовался небольшой перстень. Он макнул его в чернильницу и оставил отпечаток на пергаменте. «Это герб королевской семьи. Этим посланием я наделяю тебя правом командовать оставшимися в живых кентаврами до моего возвращения из плена. Я доверился тебе, Кирик». Очень надеюсь, что ты не подведешь и оправдаешь мои ожидания. Внимание! Ваша репутация с народом кентавров повысилась плюс 300. Текущая репутация — почтение 50 из 500. В случае гибели последнего представителя королевской семьи кентавров, вы получите право распоряжаться НПС фракцией по своему усмотрению. внимание «Если вы осознанно поспособствуете гибели короля кентавров, и об этом станет известно хоть одному представителю этого народа, ваша репутация с НПС-фракцией упадет до состояния война». «Ого! Вот это искушение! Мы сейчас находимся одни. Достать нож, вонзить его в сердце Кларенцу и спокойно управлять фракцией, никто ничего не узнает» от охранников можно отбрхаться, а владельцу раба заплатить. как было бы здорово иметь возможность управлять целым народом как бы это ускорило развитие нет отбросил я искушающие мою душу мысли не такой ценой предательство не для меня. я пожал кентавру, который напряженно всматривался в мое лицо руку как это принято у людей. я тебя не подведу. — твердо сказал я, выдержав взгляд Кларенца. — Сделаю все, чтобы вытащить отсюда как можно больше народу, а когда окажемся в моем замке, постараюсь подготовить освободительные рейды и в другие города орков. Они еще пожалеют, что связались с бессмертными. Рад это слышать. Моя уверенность и твердость взгляда развеяли сомнения Кентавра в правильности сделанного им выбора. «Мне нужно что-то подобное и от Осмунда уже завтра к вечеру. Сможешь с ним связаться?» «Да. Что-то еще?» «Возьми это. Я протянул ему пачку свитков со взрывным огненным шаром. Раздай всем, по одному. Это, чтобы выбить замки клеток и освободиться». Действуй очень аккуратно. Если у вас найдут магический свиток с боевым заклинанием, то поднимется сильный шум, пойдут обыски и план рухнет. Конечно, буду предельно осторожным. Когда начинаем действовать? В ночь завершения турнира. Все высокое начальство будет праздновать в Центральном замке. Да и охранники, думаю, будут на веселе и менее бдительны. Ты прав. Момент идеальный. Мы услышали приближающиеся шаги. Наше время истекло. «Сделай испуганное лицо, и когда будешь выходить, прихрамывай. Они не должны ничего заподозрить». Кларенс забился в самый угол, а я уселся на деревянный стул, закинул ноги на стол, достал кинжал и начал ковыряться им в зубах. Именно такую картину и увидели стражники, когда открыли дверь. «Что-то вы долго, я уж заскучал и хотел было начать отрабатывать броски кинжала по малоподвижной цели». Орки улыбнулись моей шутке, но ничего не ответили. Старший смены жестом приказал Кларенцу направиться к выходу. В «Кентавре» пропадает хороший актер. Он начал двигаться, сильно хромая сразу на две ноги и со страхом косясь на меня. «Коняшка все понял и больше не будет глазеть на проходящих доблестных орков, так ведь?» Кентавр часто закивал и опустил глаза. Более молодой стражник уважительно глянул на меня. Выходя из маленького помещения, бросил на прощание оркам. «Спасибо, парни. Надеюсь, мы еще не раз поработаем вместе. Я планирую задержаться в столице подольше». Орки кивнули. Так, а теперь срочно в гостиницу. Собрание основателей клана начнется через полчаса, а мне еще надо привести себя в порядок. Мы просидели больше трех часов, вырабатывая тактику действия. Друзьям передалась моя паранойя, и мы долго думали, как сообщить правительству о надвигающейся угрозе. Как убедить власть имущих, что НПС-фракции могут захватить королевство людей и контролировать точки входа в игру? Особенно если это самое правительство не имеет ни малейшего понятия, что нам противостоят представители высокоразвитых космических рас и не рядовые жители, а высшие представители цивилизаций в хитрости, уме и хорошем образовании которых не приходится сомневаться. Они же воспринимают все НПС-фракции как часть игры и не подозревают, что среди них есть игроки. Может, умолчать о пришельцах была не такая уж и хорошая идея, и пора признаться? Сейчас наше решение выглядит ребячеством. Где мы и где ресурсы всей страны? Возможно, совместно мы добьемся намного большего. «Нет, быть обычным винтиком в гигантской государственной машине я не хочу. Пусть это звучит эгоистично и безответственно, но это так. Государство справится и без меня. Я ведь не собираюсь вставлять ему палки в колеса. Даже наоборот, буду помогать делиться полученной информацией. Я не согласен с методами их работы. Взять, например, постройку замка. Они пожертвовали качеством в угоду скорости» чтобы опередить нас. На мой взгляд, не самое верное решение. Да, их замок находится практически в самом сердце королевства, и вроде нечего опасаться. Но если на меморию нападут орки, их картонную стену пробьют за считанные минуты. А взять связь с Аграми? Не просто так смог засек представителей варгов в лагере вражеского клана. Нет, под их крыло я не пойду. Решили воспользоваться старыми контактами Саши Он звонит знакомым высоким чинам в правительстве И рассказывает историю, как я, будучи в плену у орков Случайно узнал планы по захвату королевства людей Что в этом заговоре, скорее всего, примут участие эльфы и, возможно, драконы А что делать с полученными данными, пусть решают сами Мы будем действовать самостоятельно Если захотят, пусть присоединяются. Хорошие бойцы всегда в цене. Но руководство я в их руки не отдам. Не хочу быть простым исполнителем чужой воли. Мы с Шуском вышли на арену. По условиям турнира никто не знает своих будущих противников до начала поединка. Смотреть чужие бои разрешается, а вот знать, с кем предстоит биться, нет. Я сразу узнал эту пару. Шаман и Орк с двумя топорами Они с легкостью выиграли свой прошлый бой, сильные соперники Шуск ушел в инвиз, а шаман, достав тотем, начал каст Помешать ему не было никакой возможности И через минуту, когда он закончил, я выругался В радиусе десяти метров вокруг татема образовался тонкий сантиметровый слой воды «У змеевика нет ни одного шанса незаметно подобраться к вражескому магу». А тем временем шаман начал новый каст. Его напарник остановился в пяти метрах и активно высматривал скрытника. «Надо срочно что-то делать. Если шаман утыкает территорию своими тотемами, то у нас не останется ни единого шанса». «Пройти не могу, заметят», — пришел доклад Шуско. «Придется рисковать». «Запрыгивай мне на плечи, — командуя я, — и мне в голову пришла безумная идея. Надеюсь, твоей ловкости хватит, чтобы удержаться на мне во время бега». Змеевик прошипел что-то нечленораздельное, «Когда сблизимся с воином, прыгаешь и обезвреживаешь шамана. Во время каста он наиболее уязвим». Шуск удержался. Я набрал большую скорость, и когда до бойца орков — принявшего оборонительную позу и так удачно сделавшего пару шагов назад, чтобы иметь возможность защитить шамана, осталась пара шагов, подпрыгнул. Это же сделал и змеевик. его прыжок удался на славу. Он, сделав в полете сальто, приземлился прямо на голову шаману, который так и не успел закончить каст. Оба его меча вошли в грудь вражескому магу, не имевшему никакой защиты, кроме кожаной одежды. Шаман вскрикнул и завалился. Но мне было некогда наблюдать за происходящим. Я по инерции врезался в мощного орка, чудом уклонившись от атаки топором. Моей массы не хватило, чтобы завалить его, а вот меня знатно приложила остальной шипастый нагрудник. Орку хватило секунды моего замешательства, чтобы понять, что шаман выведен из игры, и нанести мне удар вторым топором. Вспышка предвидения, но среагировать я не успел. Он слишком быстр. Сталь рассекла кожу бедра, остановившись, лишь встретив сопротивление кости. Сильнейшая боль практически отключила сознание. На периферии зрения мелькали иконки дебафов. Но разглядывать их не было времени. Орк сделал следующий замах. Собраться, отключить боль. Мантра не помогла, боль никуда не делась. Перекатившись по земле, ушел от следующей атаки. Этот маневр вызвал новую вспышку боли в поврежденной ноге. Уйти от следующей атаки я уже не успевал. Орк неожиданно замер. Занесенная для удара рука обмякла и выронила оружие. Боец повалился на землю, и за его спиной проявился шуск с окровавленными мечами в руках. Орк настолько увлекся моим избиением, что позабыл о моем напарнике. Гонг привычно включились посторонние звуки. Мы прошли в основной турнир. Внимание! Задание «Турнир шаг 1» выполнено. Ваша награда — 100 золотых. Доступ к заданию «Турнир шаг 2». Цель – пройти в полуфинал турнира. Награда – предмет экипировки согласно классу. Желаете принять? Вы получили уровень, текущий уровень, шестнадцатый. Бонус класса – интеллект плюс один, мудрость плюс один. Вы получили три свободных очка характеристик. Вы получили одно очко заклинаний. Эх, бонусов за полтинник не дали. Ну и ладно. С помощью шуска я покинул арену. Перевязка в сочетании с регенерирующей мазью помогли унять боль, и остаток пути до камеры змеевика я проделал самостоятельно. Игроков в застенках орков прибавилось. Я разглядел еще четырех ранее невиденных мной лидеров кланов. «Интересно, одинаковые ли у нас задания?» Может, кому-то нужно просто вырваться из плена, и нет обязательного условия набрать определенное количество авторитета? Жаль, что не получится это выяснить. Хотя, почему не получится? Очень даже получится. Когда мы устроим бунт, самое время налаживать контакты. Одним своим нахождением здесь игроки уже доказали, что они чего-то стоят. И их кланы могут влиться в наш альянс и стать надежными друзьями и боевыми товарищами. Надо обдумать, как это можно провернуть. всё пора. Времени мало. Держался поближе к камере Кларенца, и не зря. Когда проходил мимо, он резким рывком сблизился и, схватив меня за нагрудник, с силой припечатал к прутьям решетки. «Ты не запугаешь меня, изгой!» услышал я гневный крик кентавра. Пришлось подыгрывать и бить его стилетом, чтобы выглядело правдоподобно. Он отшатнулся, зажимая рану на груди. Но цель была достигнута. Кларенс успел вложить в мою руку записку. «Похоже, грязный мул не усвоил урок. Надо бы повторить!» Имитируя бешенство, проговорил я своим знакомым сопровождающим. Их глаза алчно блеснули, и старший проговорил. Приходи вечером, после окончания боев. Мне нужно покинуть город на пару дней. Я прошел в основную сетку турнира, хочу улучшить снаряжение, а цены в столице кусаются. Но когда вернусь, то поучу манерам этого шакала. И на этот раз не буду столь добр. Покинув арену, забрал своего коня и отправился к стационарному телепорту. Тщательно проверяют только прибывающих в столицу. Тех же, кто решил ее покинуть, как оказалось, особо не досматривают. Проверяют лишь, чтобы орк не находился в списке розыска. Точкой перемещения выбрал окраинное селение клана острова Когтя. Только они граничат с нашей долиной. Потратил 20 золотых. Грабеж». Еще за пять золотых купил карту окрестных земель у пожилого орка. И, не привлекая особого внимания, выехал в степь. Народу в селении было мало. Похоже, основную часть воинов согнали на блокпосты, чтобы не дать мне вернуться. Сориентировавшись по карте, отправился в путь. По моим прикидкам, до границы километров двадцать. На улице уже начало темнеть. Прибуду как раз глубокой ночью. То, что надо. Саш, я выдвигаюсь к границе. Точка встречи тут. Я отправил брату скриншот карты с отмеченной на ней точкой. Ждите меня. Как прибуду, отпишусь. Саш, когда отключу тотем, подойди вместе с девчонками. Надо тебе кое-что передать. Так, все указания раздал. Теперь главное не оплошать самому. Через пару километров накинул на себя усовершенствованное заклинание иллюзий и сменил направление движения. Посчитал, что отправляться целенаправленно к границе не стоит, а вдруг за мной ведется скрытое наблюдение. А так никаких подозрений. Прибыл изгой, купил карту местности и отправился в сторону, где обитают подходящие для охоты монстры. До линии блокпостов добирался долго, не меньше четырех часов. Лошадь пришлось оставить в небольшом ущелье и сближаться пешком, а затем и ползком. Когда я в первый раз включил магическое зрение, то чуть не ослеп. Соня значительно приуменьшила степень иллюминации. Или за несколько дней она усилилась? Точку для преодоления рубежа выбирал тщательно. Специально не стал сильно приближаться к Антарским горам, там мое появление наиболее вероятно. Это самая удаленная точка во владениях орков, и по логике мне следует прорываться именно там. Но если это понял я, то поймут и орки, мозги у них на месте. Так что решил форсировать линию фронта в 10 километрах от гор между двумя блокпостами. Готовился к этому тщательно, после того, как ребята сообщили мне о дополнительной защите границы, и еще немного усовершенствовал плетение иллюзий. Теперь маскировка стала практически абсолютной. Блокировалось даже магическое излучение предмета. Проверил на накопителе маны. В этом деле очень помогла информация, которую я узнал, изучая плетение драконов». Я взял элементы, отвечающие за маскировку готового заклинания. Именно оттуда. Ведь магию драконов НПС обнаружить не в состоянии. Ползти пришлось около двух часов. Один из дозорных разъездов прошел в считанных сантиметрах от меня. Стоило огромных усилий оставаться неподвижным, когда рядом с тобой проносится многотонное животное. Самым трудным оказалось сблизиться со следящим тотемом. Сторожевым духом, наблюдающим за границей в выбранном мной участке, оказался сокол. Птица заподозрила неладное, когда я приблизился метров на 15 А для нормальной перекачки маны мне нужно подойти еще хотя бы на 5 Сокол мотал головой из стороны в сторону, но увидеть, откуда исходит источник его тревоги, так и не смог. Мне пришлось перелить ему три тысячи маны, чтобы дух наелся и уснул. Вы можете попытаться разрушить связь духа с его хозяином. Шанс успеха пять процентов. Желаете начать? Нет, чуть не крикнул я, только этого не хватало. В случае успеха хозяин будет оповещен о прорыве периметра. Не сейчас. Пусть спит. Змейка проснулась через полчаса. Надеюсь, и «Сокол» будет в отключке не меньше. Но для гарантии нужно управиться минут за 15. Внимание! Вы можете завершить выполнение квеста «Раб оркских земель». Основная цель не достигнута. В случае досрочного завершения квест будет считаться проваленным. Дополнительная цель не достигнута. В случае досрочного завершения дополнительное задание будет провалено. «Желаете завершить прохождение квеста?» «И опять же нет, пока еще не время». «Путь свободен», — отправил я сообщение брату, и уже через пару минут три темных силуэта подползали ко мне. Я мысленно присвистнул. Соня, Наташа и брат успели прокачаться практически до 60 уровня. Я сильно отстал. После быстрого приветствия вручил девушкам свитки с заклинанием «Личина». «Вот вам образы орков. Я отправил диверсанткам скриншоты случайных прохожих, сделанных мной заранее. Перевоплощайтесь и накладывайте маскировочную иллюзию». Я протянул им по паре свитков. «Вот то, что ты просил. Брат передал заказанные мной вещи. Мы также собрали 400 золотых» пригодятся». «Спасибо, у меня тоже есть, чем тебя удивить. Я передал брату два документа, позволяющих отдавать приказы кентаврам и гоблинам, а также другие полезные свитки, запас которых закончился за время моего долгого отсутствия. Хорошо вооружитесь и будьте наготове. Для прорыва нам понадобятся все силы, которые удастся собрать. Ви». «У тебя на карте отмечены точки портальных маячков?» «Да», — ответил мне грубый мужской голос. Я машинально дернулся, намереваясь тут же вступить в бой, но тревога оказалась сложной. Наташа уже приняла образ орка, и ее голос тоже изменился. «Не смотри на меня, я выгляжу ужасно!» чуть ли не плача прорычал двухметровый амбал. Это смотрелось настолько комично, что я не выдержал и засмеялся. Впрочем, тут же вспомнил, где нахожусь, и закрыл рот рукой, все еще не в силах остановиться. — Да брось, Ви, неужели тебе никогда не хотелось попасть в тело мужика? — Интересно, а там Соня сделала многозначительную паузу. — У этой личины тоже все по-настоящему? Тут уж не выдержал и Саша, из его рта вырвался странный, фыркающий звук, впрочем, очень быстро заглушенный. И только по содрогающемуся телу было понятно «брат ржёт. Я сам еле сдерживался, ну, Соня и отчудила, и придет же такое в голову. Давайте вы это потом выясните, и, пожалуй, я не хочу знать результат. Всё, успокаиваемся и начинаем обратный путь». «Ползете по бокам от меня. Магию не применять». «Саша, до встречи. Не задерживайся тут. Я не знаю, насколько отключил следящего духа». Брат махнул рукой, все еще не в силах нормально говорить, и мы отправились в обратную дорогу.